Глава 12 Как это было кстати, что водитель ждал ее прямо у входа в кафе. Как здорово, что можно было убраться отсюда быстро. Лиза обессиленно плюхнулась на сиденье. Выдохнула, прикрыв глаза, и попросила. «Арсений, давайте мы не сразу домой. Немного покатаемся по городу, хорошо?» «Хорошо, Лиза, как скажете?» Ответил мужчина, странно поглядывая на нее в зеркало. «Куда поедем?» «Мне все равно», — сказала она. «Действительно, какая разница? Ей просто надо было». Нервное напряжение отпустило, потекли слезы. «Лиза?» Вдруг услышала она. «А?» Встрепенулась, срочно вытирая мокрые щеки. «Вот, возьмите». Он протягивал ей платок. «Спасибо». Платок у нее в сумке был свой, но она взяла, потому что это было проявление человеческого внимания. «Вам плохо? Может...» «Нет, со мной все в порядке, Арсений. Это просто с непривычки. Работа». Мужчина выдохнул и странно повел шеей. «Давайте я вас в парк отвезу. Уток покормите или хотите в кино?» «Уток?» «Да». Он улыбнулся глазами. «Знаете, моему внуку очень нравится кормить уток». «А давайте!» Это было так здорово, хоть ненадолго отвлечься и забыть обо всех брачных контрактах и прочих обязательствах. Утки были жирные и разбалованные. От зеленой воды пруда жутко тянула тиной. Она отщипывала от батона крошки и забрасывала подальше. Утки забавно шевелили лапками и переворачивались носом в воду. И в это время как-то удивительно не вовремя раздался телефонный звонок. Лиза нахмурилась, вытаскивая телефон из сумки. На экране высвечивался незнакомый номер. Выровнявшееся настроение как-то сразу сошло на нет, а в глубине души затрепыхалось странное беспокойство. «Что-то случилось?» Сразу отреагировал стоявший чуть поодаль водитель. «Нет, ничего, все в порядке, Арсений». Неизвестный номер. Ей почему-то не хотелось отвечать на этот непонятный звонок. Но не ответить сейчас показалось ей проявлением слабости, а Лиза уже стала забывать, что это такое, позволить себе проявить слабость или трусость. Хотя если он бы сейчас отбился, этот таинственный абонент, но телефон настойчиво продолжал выпивать мелодию, Лиза приняла вызов. да. «Что так долго не берешь трубку, сестричка?» Чуть не выругалась вслух. Олег, это было неожиданно и неприятно. Она вовсе не хотела его слышать. «Кто дал тебе мой номер телефона?» «Какие мы нелюбезные!» Засмеялся он, а потом спросил, растягивая слова. «Что ж так сразу с места в карьер? Не скажешь «здравствуй, братик?» «Не спросишь, как дела?» «Не юродствуй, Олег!» Вот теперь настроение испортилось точно. «Кто дал тебе мой номер?» Несколько секунд он молчал, как будто раздумывал, говорить или нет. «Твоя маленькая подружка горничная!» И больше не смеялся. А Лиза вдруг представила, как именно он выдавил из девчонки эти сведения. Вспомнился ее страх перед ним, страх потерять место. Действительно, это ведь Лиза могла безнаказанно посылать братца сколько угодно. Тот ничего не смел бы ей сделать при отце, а вот бедной горничной приходилось терпеть и барский гнев, и барскую любовь. — Постарайся не пугать мою подружку Олег, — проговорила она с нажимом. — А то что? — Он зло засмеялся, но тут же сменил тон. «Хорошо, но ну сама понимаешь, тогда тебе придется хоть что-то предложить взамен». И прежде чем она успела резко ответить, мужчина уже снова перешел на шутливый тон. «Сходим вечером куда-нибудь, посидим по-семейному». «По-семейному?» После того приема, что ей оказало семейство Серовых, это звучало издевательски, Однако такое отношение было не ново. С чего бы такие предложения? Почему сейчас? Зачем тебе это, Олег? спросила она, пристраивая в развилку ветвей недощипанный батон. Вурну нельзя, хлеб с собой носить тоже не хотелось, а так птички склюют. Стряхнула остатки крошек с ладоней и так как он ответил не сразу, спросила снова. Зачем это тебе? Ну, сестричка, протянул он. «Карантин пройден! Ты пообтесалась, теперь тебя можно показывать людям!» Смешок в трубке звучал оскорбительно. Зато это, во всяком случае, отражало истинное положение вещей. «А, ну-ну...» Лиза сделала знак внимательно следившему за ней водителю, что хочет уйти. Тот сразу подошел, но не стал рядом, а чуть сзади. Лиза была благодарна мужчине за проявленную деликатность и за этот небольшой глоток свободы. «Да!» — преувеличенно бодро проговорил Олег. «Пора явить, так сказать, семейное единство!» Вот теперь она действительно разозлилась. «Сам придумал?» — спросила, сердито пиная ногой валявшийся на дорожке конфетный фантик. Опять тот же оскорбительный смех в трубке. «Никуда я с тобой не пойду!» «Почему?» — вдруг резко рыкнул он. «С ним же пошла?» И сказано было с такой неприкрытой страстностью, что Лиза даже растерялась. Честно говоря, звучало как минимум странно. «С ним же ты пошла?» — повторил он. «Почему нельзя со мной?» Сказать, что ей это вообще не нужно, спросить, что у него с головой, а смысл? Это ее уже откровенно утомило. «Извини, мне некогда. Нужно позвонить отцу». Лиза уже хотела отбиться, но он перебил торопливо. «Подожди!» «Что еще?» «Отец в курсе», — сердито выдавил Олег. «Это была его идея, и это он дал мне твой номер телефона». «Что?» — пораженно застыла Лиза. «Остынь, наш папаша сказал...» едко хохотнул Олег, что тебя пора выводить в свет, а я, как брат, лучше всего подхожу для этой цели. Ну что, готова продемонстрировать всем, какое мы дружное семейство? Мужчина все еще смеялся. Вот только непонятно, над кем он сейчас издевался, над ней или над собой, а ее просто стало заливать холодом. Какое-то время она так и шла, ничего не видя перед собой. Что за странный человек ее отец? Она ведь понемногу начала верить, что не безразлично ему, что дочь, а не просто случайно подвернувшийся под руку шанс наступить Савельеву на глотку. Откуда такая циничная жестокость, пренебрежение к ее чувствам? Холод это хорошо. Холод помог мгновенно абстрагироваться от эмоций. Отец ничего не делал без умысла. «Чего он этим добивался? Что за квест такой?» Лиза внезапно собралась, обвела напоследок глазами парк и проговорила в трубку. «Хорошо. Ехали назад. Как назло, было много пробок по дороге. Время незаметно ускользнуло и уже почти стемнело. Арсений сдержанно вздыхал, время от времени оборачиваясь к Лизе. «Извините, придется немного задержаться». А ей было все равно. Она каждый раз вежливо отвечала, что это не имеет значения. Наконец, подъехали к особняку, водитель помог ей выйти. Лизе хотелось его подбодрить, потому что тот, похоже, переживал. «Спасибо, мне очень понравилось кормить уток», — сказала с улыбкой. «Если получится, съездим как-нибудь еще, хорошо?» «Конечно, с удовольствием, Елизавета Феликсовна» проговорил тот, взглянув куда-то ей за спину. «Да, она и забыла, что уже дома». На верхней ступени крыльца стоял Олег и прожигал их взглядом. Лиза поморщилась. «Чего, спрашивается, торчать на крыльце? Встречал он ее тут, что ли?» Не спеша поднялась. Стоило поравняться, Олег резко спросил. «Почему так долго?» Лиза даже замерла на мгновение. «А ты ничего не перепутал, братец?» «Пойдем!» — сердито бросил тот. «Мы опаздываем. Еще отец хотел с тобой о чем-то поговорить». Вот отца она и сама не прочь была увидеть. В холле они с Олегом разошлись в разные стороны. Лизе даже показалось, что мужчина нервничал. С чего бы? Впрочем, ей-то какая разница?» Она уже поднималась к себе, чтобы переодеться, когда в коридоре ей встретился отец. Цепкий взгляд желтоватых глаз мгновенно охватил ее всю, как будто он искал что-то. Ну да, на целый день из поля зрения выпало. Потом мотнул головой. «В кабинет!» И пошел, не оглядываясь, заранее зная, что она идет следом. Лиза сжала зубы. «Потом!» Она спросит его обо всем потом. В кабинете уже привычно повторилась процедура. Жест, указывающий ей на кресло. Только в этот раз отец не стал отходить к окну, а тут же уселся за стол. Несколько секунд они молча смотрели друг на друга. Серов заговорил первым. «Ты не перезвонила? Как прошло там, в кафе?» «Вот как! Недостаток информации!» Лиза кивнула. Мы пришли к соглашению. Сиров откинулся на спинку кресла и замер, вытянув трубочкой губы. Странный взгляд у него был, словно хотел проникнуть внутрь ее головы, а не получалось. Какому? Наконец спросил, когда Лизи уже поднадоело ждать. Прежде чем ответить, она повела головой и расправила складочку на юбке. Потом сложила руки на коленях и выдала, глядя ему в глаза. «Брак будет фиктивным». Тот смотрел на нее, а губы постепенно растягивались в нехорошей усмешке. «Это он предложил?» «Да», — безэмоционально ответила Лиза. И вдруг Серов рассмеялся. Теперь уже ее очередь была пытаться понять. «Значит, фиктивным? Ну-ну!» «А еще что интересного говорилось? Наверняка он делал предложения, может быть, выдвигал условия?» Серов подался вперед и скрестил над столом руки. «Предложения были, и условия тоже». Лиза невольно усмехнулась, вспоминая, с каким видом жених их проговаривал. «Например, он готов мне платить за то, чтобы я не вмешивалась в его жизнь. Можно разово, можно ежемесячно, а свободу мою он ограничивать не будет» но я не должна позорить его имя. И да, он не потерпит наглых измен». Лиза замолчала, потом устала добавила. «Кажется, все». Отец еще какое-то время смотрел на нее пристально, потом взгляд его смягчился. «Ты хорошо справилась. Молодец, детка». Ей хотелось вскинуться и выкрикнуть. «Я не детка». Хотелось спросить в лоб, какого черта он впихивает ее в этот брак. Видно же, что тухлая идея, все изначально обречено на провал. Но вместо этого Лиза просто кивнула и отвела глаза. Молчание затянулось. Наконец, мужчина начал говорить, но как-то непривычно медленно. «Лиза, сейчас некоторые мои поступки кажутся тебе нелогичными». Он пошевелился в кресле, меняя позу, и провел ладонью по столу. «И даже, может быть, жестокими, но, поверь, все имеет определенный смысл. Только не говорите мне, что это делается для моей же пользы». Уловив сарказм в ее словах, он грустно усмехнулся и как-то странно глянул, а потом проговорил. «Не скажу». И замер. Оставляя невысказанным это самое но, которое полностью меняет смысл. Ализа и не собиралась искать в его словах какой-то тайный смысл. Ей просто все надоело. Я могу идти? Подожди. Она уже поднялась из кресла, но снова села. Сходишь сегодня с Олегом? Поклубитесь, тебя должны видеть. Хорошо, я понимаю заставила себя выдавить Лиза. «Нет, ты не понимаешь!» Он неожиданно повысил голос. «Тебя должны видеть, понимаешь? Должны осознать, что ты под защитой семьи. Это Олег будет моей защитой?» Выпалила Лиза. В эту минуту она была так зла, что чуть не выложила отцу все, что об этом думала. «Нет», — спокойно покачал головой тот. «Ты под защитой семьи». «Черт, это прозвучало внушительно. Лиза даже смогла примириться». «А твоему жениху я вправлю мозги», — проговорил он, растянув губы в улыбке голодного тигра. «Нет, вот этого Лиза не хотела, чтобы он вмешивался». «Не надо, я справлюсь сама». Секунду он смотрел на нее, потом медленно выдохнул. «Хорошо». «Ладно», — и махнул рукой. «Иди, дочка», — уже в дверях окликнул ее. «Оденься сегодня красиво!»